Глава 25. За воротами Лочанги я сразу окунулся в путаницу узких улочек, вымощенных плитами желтоватого песчаника. С обеих сторон тянулись бесконечные глинобитные заборы, выкрашенные белой известью. За этими заборами прятались дома местных жителей, окруженные садами. Оттуда тянуло прохладой и слышалось журчание фонтанов. В лачанге пахло цветами, а еще горячими лепешками, навозом и раскаленным песком. Иногда мне встречались местные жители, все как один темноглазые и приветливые. Я сворачивал в переулке, ориентируясь на далекий гомон базарной площади, и везде ощущал атмосферу магии и спокойствия. Но вот звуки стали громче, а запахи резче. Все больше людей попадалось мне навстречу. Многие из них несли тяжелые корзины с покупками и полотняные тюки. Еще несколько поворотов, и я вышел на базарную площадь. От сонной атмосферы тихих улочек не осталось и следа. Здесь колыхались на горячем ветру навесы из широких пальмовых листьев, всюду громоздились горы фруктов и овощей. Блели овцы, истошно орали ослы, сверкала на солнце медная посуда и гудели голоса. Протолкавшись к середине площади, я увидел огромный фонтан с чистой водой. Стражники с копьями отгоняли от фонтана скот, заворачивая его к поилкам. Кто-то деликатно дернул меня за рукав, и я быстро обернулся. — Купите финики, господин! — приветливо улыбаясь, предложил мне продавец фруктов. На его плече сидела ручная обезьянка и глядела на меня печальными серьезными глазами. — А ваша помощница тоже Джин? с улыбкой спросил я продавца. Вместо ответа он что-то шепнул обезьянке на незнакомом языке. Обезьянка поднялась на задние лапы и выдохнула крохотный язычок пламени. — Изумительно! — рассмеялся я. — Финики местные или привозные? — Пальма растет прямо в моем саду! — похвастался продавец. — А обезьянка каждое утро залезает на нее и достает самые спелые плоды. Попробуйте. Он протянул мне темный финик размером с куриное яйцо. Я попробовал. Финик оказался сладким и сочным. Беру, — решил я. Хорошенько поторговавшись, а какой же базар без торговли, я выложил на прилавок две серебряные монеты и взамен получил большой бумажный кулек с финиками. — Не подскажете, где мне найти сборщиков навоза? поинтересовался я у продавца. Один мой приятель по глупости угодил на общественные работы, и я хочу его повидать. — А, ищите неподалеку от фонтана, — посоветовал мне продавец. — Видите поилки? Рядом с ними продают овец и вьючных животных. — Благодарю вас, — кивнул я и отправился на поиски. Долго искать не пришлось. Среди толпы покупателей и продавцов я разглядел хмурых людей с большими корзинами и деревянными лопатами. Одеты они были по большей части в замызганное тряпье. Оборванцы уныло бродили по мостовой, внимательно глядя под ноги. То и дело они останавливались, сгребали лопатами навоз и наполняли им корзины. Среди них я увидел Черницына. Лицо репортера обгорело на солнце, Воротничок белой рубашки стал серым от пыли, дорогой костюм выглядел измятым и весь был покрыт сальными пятнами. Черницын, как и остальные заключенные, старательно собирал навоз. — Господин Черницын! — окликнул я его. Услышав мой голос, Черницын неловко повернулся и опрокинул корзину. Успевший подсохнуть навоз, вывалился на мостовую, и тут же раздался грозный окрик надсмотрщика. Черницын вздрогнул и принялся сгребать навоз обратно в корзину. В роли надсмотрщика выступал молодой парнишка. Он с комфортом расположился на скамейке под зонтиком и держал в одной руке кнут, а в другой толстую книгу с причудливым магическим символом на обложке. Такой набор показался мне странным. К тому же стражник у ворот предупредил, что договариваться об освобождении Черницына нужно именно с надсмотрщиком. Поэтому я подошел к парнишке, вежливо поздоровался и протянул ему кулек с финиками. «Угощайся!» Между делом мы познакомились. Молодого надсмотрщика звали Зорот. Он был учеником мага. «Мой учитель — самый могущественный чародей в Лачанге!» — похвастался Зорот. «Он делает лучшие эликсиры «Тогда почему ты присматриваешь за арестантами, а не помогаешь ему в лаборатории?» — поинтересовался я. Зорот с досадой поморщился. — Я нечаянно испортил эликсир молодости, который мы готовили для доверенного слуги младшего помощника великого визиря. Добавил туда слишком много аниса, и доверенный слуга младшего помощника помолодел намного сильнее, чем рассчитывал. — Насколько сильнее? — поинтересовался я. — Ну, — замялся Зорот, — теперь он выглядит лет на двенадцать и у него еще не сломался голос. — А каков его настоящий возраст? — с улыбкой спросил я. — Около трех тысяч лет. Но совсем недавно он взял себе молодую жену и решил, что тоже должен выглядеть молодо. — Что ж, его желание исполнилось, — рассмеялся я. — Думаю, лет через десять он перестанет сердиться и даже скажет тебе спасибо. — Мне еще повезло, — кивнул Зорот я всего лишь присматриваю за преступниками, а мог бы собирать навоз вместе с ними». Его оптимизм мне понравился. «А почему преступники не разбегаются?» — поинтересовался я. «Ведь их много, а ты один. Если они побегут в разные стороны, то ты сможешь догнать только одного». зорот снисходительно посмотрел на меня. «Ты, наверное, и не видишь, чужеземец, но на всех преступниках надеты невидимые магические кандалы». Убежать они не могут. Да и куда им бежать? Вокруг лочанги лежит великая пустыня, а в самом городе их рано или поздно поймают. Лучше уж честно отработать положенный срок и освободиться с чистой совестью». «Мудрые слова», — одобрительно кивнул я. «Сразу видно, что ты много читаешь и размышляешь над прочитанным. А что это за книга?» Мне самому было интересно, какую литературу читают в Лачанге. К тому же Библиус не простит меня, если узнает, что я видел книгу из другого мира и не поинтересовался ее содержанием. — Это старинная книга, — ответил Зорот. — В ней рассказывается о путешествиях джинов в другие миры. Видишь ли, чужеземец, я и сам мечтаю о таких путешествиях. — Хорошая мечта, — усмехнулся я. — Когда-нибудь она обязательно сбудется. Но я пришел к тебе по другому делу. Хочу выкупить одного из преступников. Вот того, долговязого с растерянным взглядом. Расплатиться могу прямо сейчас, без лишних формальностей. — Я бы рад тебе помочь, чужеземец, — замялся Зорот. — Но дело в том, что этот преступник не продается. «Почему — Почему? — удивился я. — Чем он отличается от остальных? — Видишь ли, этот преступник утверждает, что забрел влачангу из другого мира, — объяснил Зорот. Я не очень-то ему верю, но он рассказывает такие удивительные вещи, которые невозможно выдумать. Честно говоря, я и сам выкупил бы его в обмен на секрет этого путешествия. Вот только денег у меня нет. Но я хорошо кормлю его, а он за это рассказывает мне о чудесах своего мира. — То есть этому арестанту не так уж плохо и живется? — усмехнулся я. — Неплохо, — убежденно кивнул Зорот. — конечно, работать приходится с утра до вечера на Санцепёке, но зато вечером его ждет горячая похлёбка и мягкая свежая сена в арестантском сарае. — И когда же закончится его заключение? — поинтересовался я. — Сколько еще этому человеку предстоит убирать навоз? — Считай сам, чужеземец. Этот человек украл большую лепешку с мясной начинкой, а она стоит десять медных монет. — Содержание одного арестанта обходится в одну медную монету в день, а за уборку навоза платят две медные монеты. — Ага. — Значит, за свою кражу он должен отработать десять дней, — подсчитал я. — Ты абсолютно прав, чужеземец, — восхищенно улыбнулся Зорот. — И неделя уже прошла, так что ему осталось убирать навоз ровно три дня. — Вряд ли я смогу ждать так долго, — нахмурился я. — Поэтому предлагаю тебе выгодную сделку. Я оплачу долг этого арестанта и дам сверху две серебряные монеты. Примерно минуту Зорот раздумывал, но затем с неохотой покачал головой. — Нет, чужеземец, две серебряные монеты мне бы здорово пригодились, но я не могу отказаться от рассказов о других мирах. Извини. — Понимаю тебя, — улыбнулся я. — Не хочешь менять на деньги свою мечту? Это похвально. А что, если вместо двух серебряных монет я подскажу тебе способ, как попасть в другой мир? В какой? Тут же загорелся Зорот. А тебе не все равно? Рассмеялся я. Нет, — возразил ученик-чародея. Если этот мир населен песчаными джиннами, то я туда не хочу. Этот мир называется Незримая библиотека, — объяснил я. Там собраны книги всех миров. Если хранитель библиотеки позволит тебе их прочитать, то ты найдешь способ путешествовать и в другие миры. — А ты не обманываешь меня, чужеземец? — нахмурился Зорот. — Поклянись водой, что ты говоришь правду. — Клянусь водой, я говорю тебе чистую правду, — торжественно произнес я. — Скажу больше. Я и сам прибыл сюда из другого мира. — Значит, у тебя есть способ путешествовать догадался Зорот. Есть, признался я, но тебе он не подойдет. Чтобы им воспользоваться, нужно для начала побывать в одном из других миров. Я согласен, решительно кивнул Зорот. Если ты расскажешь мне, как попасть в эту незримую библиотеку, я даже сам оплачу долг твоего друга. Не нужно идти на такие жертвы, рассмеялся я. Вот тебе серебряная монета. А теперь слушай, возьми побольше ячменя, Две пригоршни изюма и немного меда. Через несколько минут репортер Черницын радостно потирал запястье, свободное от магических кандалов, и говорил без умолку: Как я рад, что вы меня отыскали, Александр Васильевич! Я уже решил, что навсегда останусь в этом магическом городе! — Как вас угораздило сюда попасть? — рассмеялся я. — Это все Библиус! пожаловался Черницын, и мое проклятое любопытство. «Библиус рассказал мне, что мозаика на полу его библиотеки живая, вот я и решил на нее посмотреть. А она и вправду ожила. Я сидел и смотрел до тех пор, пока не закружилась голова, а потом меня как будто что-то толкнуло. Я упал, а когда пришел в себя, то оказалось, что лежу на песке, а в небе надо мной нет никакого портала. Ну и что мне было делать?» Я оставил на песке надпись, а сам кое-как добрался до города. Денег у меня не было, поэтому я не мог найти ни еду, ни ночлег. Я бродил по улицам и не верил своим глазам. Мне казалось, что все это не по-настоящему. А потом я выбрался на базарную площадь, увидел этого продавца лепешек. «И сразу угодили в историю», — расхохотался я. «От души вам сочувствую, Андрей Сергеевич». Впервые попали в магический мир и сразу оказались на уборке навоза. Вот что значит невезение. — Ммм, вы все не так поняли, Александр Васильевич! — неожиданно возразил Черницын. — Это была самая лучшая неделя в моей жизни. Подумаешь, навоз. Зато я побывал в настоящем магическом городе, дышал горячим воздухом пустыни, слушал невообразимые истории. Вы знаете, что в Лачанге обитают только джины? А какое здесь небо? Оно совсем не похоже на наше. По ночам здесь светят сразу три луны. Одна большая и желтая, как головка сыра, другая багровая и зловещая, а под утро на небо выходит зеленая луна, и город окутывается призрачным туманом. Здесь все совсем другое, Александр Васильевич. Слушая восторженный рассказ Черницына, я поймал себя на неразумном желании задержаться в Лачанге но мой магический дар сразу же встрепенулся в груди, предостерегая от этого решения. К тому же дома меня ждала Лиза. Я тряхнул головой, сбрасывая наваждение. — Нам пора, господин Черницын. — Мы отправляемся прямо домой? — с сожалением спросил репортер. — Если хотите, можете остаться, — усмехнулся я. — Буду иногда вас навещать. — Пожалуй, нет, — признался Черницын. «Здесь безумно интересно, но все-таки это совсем другая жизнь». «Мы еще не уходим», — успокоил я репортера. «Сначала найдем моего друга Амираля. У меня есть к нему важный разговор». «Вы знаете Амираля?» — изумленно спросил Зорот. Парнишка слушал наш разговор с раскрытым ртом. «Значит, его рассказы о других мирах тоже правда?» «Абсолютная правда», — подтвердил я. — И раз уж ты тоже знаком с Амиралем, может быть, поможешь нам отыскать его дом? — Я бы с радостью, — закивал Зорот, — но кто тогда будет охранять преступников? — В таком случае мы найдем другого провожатого, — улыбнулся я. — До встречи, помощник-чародея. Надеюсь, когда-нибудь увидимся с тобой в незримой библиотеке. Зорот все-таки показал нам, в каком направлении искать дом Амираля, и мы отправились туда. Вокруг по-прежнему шумел базар. Люди в полосатых халатах отчаянно торговались, не обращая на нас никакого внимания. Звенели молотки чеканщиков, этот звон непрерывно висел в воздухе, и в какой-то момент я даже перестал его замечать. Пахло сеном, верблюжьей шерстью и незнакомыми специями. — Горячие лепешки! — заунывно выкрикнул справа тонкий голос. — Свежие горячие лепешки! — Я очень голоден, Александр Васильевич, — смущенно признался Черницын. — Арестантов кормят только вечером, а утром дают плошку воды, чтобы усерднее работали. — В таком случае предлагаю перекусить, — кивнул я. Продавца лепешек мы обнаружили под кривым шатким навесом. Он работал вместе со своей женой. Женщина вымешивала крутое тесто и раскатывала лепешки, а продавец жарил их на раскаленных камнях и при этом успевал поворачивать над огнем шампуры, на которых было насажено мясо. Запах стоял восхитительный. Даже я проглотил слюну, а у Черницына от голода заблестели глаза. Я купил две лепешки с мясом, и одну из них протянул Черницыну. Он жадно впился в еду. Я тоже попробовал, да так и застыл с разинутым ртом. Завернутое в пресную лепешку мясо оказалось невыносимо острым. Борщ из трактира «Пристанище духов» не шел ни в какое сравнение с этой уличной едой. Я почувствовал, что у меня по щекам потекли слезы. — Как вы это едите? — отдышавшись, спросил я Черницына. — Уже привык. — с набитым ртом промычал репортер. — К тому же мне нравится острая пища. — Когда мы вернемся в свой мир, я непременно покажу вам один трактир на Охте, — сказал я. — Уверен, вам там понравится. — А вот холодная вода! — выкрикнул у меня над духом звонкий голос. — Свежая вкусная вода прямо из родника! Я повернулся и увидел мальчишку водоноса с большим медным кувшином. Мальчишка, хитро улыбаясь, смотрел на меня. — почем чем продаешь воду? — спросил я. Две медные монеты за ковшик, ответил этот хитрец. Он решил вас надуть, предупредил Черницын. Даже подслащенная вода с пряностями стоит не больше монеты. Не хотите, как хотите, обиделся мальчишка. Наливай полный ковшик, рассмеялся я, расставаясь с деньгами. Ты выбрал удачное место для торговли. Это нужно поощрять. Могу налить вам еще ковшик, если вы отдадите мне свою лепешку предложил мальчишка. — Чужеземцы все равно не могут это есть. Это у твоего слуги луженая глотка. — Слуги? — возмущенно фыркнул Черницын. Но водонос не обратил на него никакого внимания. — Забирай! — рассмеялся я, протягивая ему лепешку. — Воды больше не нужно, но я попрошу тебя об одной услуге. Ты можешь показать, где живет Амираль? — Конечно могу! — уверенно кивнул мальчишка. — Но пусть твой слуга понесет мой кувшин. — Он мне не слуга, — объяснил я. — Мы просто путешествуем вместе. «Э, — Мне все равно, — резонно заметил мальчишка. — Пусть он несет кувшин, а я покажу дорогу. Мы долго кружили по узким улочкам. Мальчишка-водонос с удовольствием жевал лепешку, а репортер шумно дышал под тяжестью медного кувшина с водой. Очередной переулок привел нас к высокому белому забору с крепкой деревянной калиткой, с крепкой деревянной дверью. Дверь недавно выкрасили в зеленый цвет, а вместо ручки прикрепили к ней толстое металлическое кольцо. — Вот здесь и живет почтенная Амираль! — кивнул водонос. — Стучите громче! Видимо, дверь вела в сад, потому что сразу за забором зеленели деревья и слышалось приветливое журчание фонтана. Парнишка забрал у черницы на свой кувшин, и отправился обратно на рынок, а я постучал в дверь. Подождал, прислушиваясь, и постучал еще раз. Наконец послышались неторопливые шаги. Звякнула Щеколда, и дверь открылась. Я увидел Амираля. «Господин — Господин тайнавидец обрадовался Джин, — вы все-таки заглянули в Лачангу. Как же я рад вас видеть! Проходите скорее! Он посторонился, пропуская нас с Черницыным в свой сад. Здесь дышалось куда легче, чем на раскаленных улицах. Высокие стены и раскидистые деревья защищали внутренний дворик от солнца, а непрерывно бьющий фонтан делал воздух свежим и прохладным. Амираль проводил нас в большую беседку, увитую виноградом. Вместо скамеек вдоль стен были расстелены толстые мягкие ковры, а посреди беседки стоял низкий стол. — Присаживайтесь и отдохните, господин тайновидец, — пригласил Амираль. — Я сейчас принесу чай и распоряжусь, чтобы приготовили еду. Ваш слуга тоже может отдохнуть. — Да почему слуга-то? — не выдержал Черницын. — Господин Черницын — издатель крупной газеты, — с улыбкой объяснил я. — Мы путешествуем вместе. — Прошу прощения, господин Черницын, — вежливо извинился Амираль. — Присаживайтесь и будьте моим гостем. Через несколько минут в глиняной печке, которая стояла прямо на улице, сердито загудело пламя, в огромном котле шипел и плавился бараний жир, запахло жареным луком и сладкой морковкой. А мы пили зеленый чай и неторопливо беседовали. — Я слышал, ваша жизнь сильно изменилась с тех пор, как вы вернулись в Лачангу? — спросил я Амираля. — Еще как! — довольно кивнул Джин. — За то время, пока я подчинялся Лампе, у меня скопилось немало удивительных историй, а в родном городе нашлись благодарные слушатели. Меня на перебой приглашали в гости и просили рассказывать о моих путешествиях. Богачи щедро платили за мои рассказы, так что вскоре я и сам стал обеспеченным человеком. Вместе с отцом мы удачно вложили деньги в торговлю и открыли еще одну мастерскую, так что дела идут хорошо, Александр Васильевич. — Рад за вас, Амираль, — улыбнулся я. — Надеюсь, вы надежно спрятали вашу лампу. — Я своими руками уничтожил ее, господин тайновидец. — откровенно сказал Амираль. — Переплавил в медный магический амулет и повесил на стене своего дома. Теперь он охраняет нашу семью от бед. А как поживаете вы? — С головой тону в магических приключениях, — рассмеялся я. — Видите, даже в меня занесло. Совсем недавно мне пришлось столкнуться с магическими духами. Я узнал, что они как-то связаны с джинами и, надеюсь, побольше узнать об этом в вашем городе». Тем временем женщины принесли еду. Они двигались плавно и бесшумно. Я заметил, что одна из них, совсем молоденькая девушка, не сводит с меня взгляд и жадно ловит каждое слово. — Это моя младшая сестра, Зайна! — с доброй улыбкой сказал Амираль. — Наслушалась моих рассказов и теперь тоже мечтает о путешествиях. Зайна смущенно покраснела, опустила глаза и скрылась в доме. — Сам я не очень много знаю о магических духах, — признался Амираль, — но мой отец расскажет вам о них все. Сейчас я его позову. Он легко поднялся и тоже ушел в дом, а мы с Черницыным на время остались вдвоем. — Как же здесь хорошо, Александр Васильевич! — Снова вздохнул Черницын, придвигая к себе блюдо с рисом и мясом. А девушки какие красивые, вы заметили? Я бы с удовольствием здесь остался, но в лощанге нет газет. Новости разносят караванщики. Вам это только на руку, рассмеялся я. Откроете самую первую газету и сказочно разбогатеете.